Глава девятая Помню поездки к обедне в Рождество. Тут все необычайно, празднично. Кучер в желтой шелковой рубахе и без рукавки на козлах тарантаса, запряженного тройкой. Отец свежевыбритым подбородком и по-городскому одетый в дворянском картузе с красным околышем, из-под которого еще мокро чернеют по-старинному косицами начесанные от висков к бровям волосы. Мать в красивом легком платье со множеством оборок. Я напомаженный в шелковой рубашечке с праздничной напряженностью в душе и теле. Поле уже душно, жарко, Дорога среди высоких и недвижных Хлебов узка и пылит, Кучер барственно обгоняет мужиков и баб, Тоже наряженных и тоже едущих к празднику. В селе весело замирает сердце От спуска с необыкновенно крутой каменистой горы И от новизны богатства впечатлений. В селе мужицкие дворы — все большие, зажиточные, с древними дубами нагумных, с пасеками, с приветливыми, но независимыми хозяевами, рослыми, крупными однодворцами. А под горой извивается в тени высоких лозин, усеянных орущими грачами, глубокая черная речка, прохладно пахнущая этими лозинами и сыростью низины, на которой они растут. На противоположной горе, на которую поднимаешься, Переехав каменный, затонувший в светлых струях мост, На выгоне перед церковью, цветистое многолюдство, Девки, бабы, гнутые гробовые старики В чистых свитках и шляпах черепенниках, А в церкви теснота, теплая пахучая жара этой тесноты, От пылающих свечей, от солнца, льющегося в купол, И чувства тайной гордости. Мы впереди всех. Мы так хорошо, умело и чинно молимся. Священник после обедни подает нам целовать Пахнущий медью крест прежде всех, Кланяется подобострастно.